Он изобразил безропотную, безликую массу подневольных, простых людей, застывших в тупой тяжкой неподвижности, меж тем, как еле живой от истощения человек из последних сил удерживает гигантскую каменную глыбу, и та вот-вот рухнет и раздавит его, и всю толпу, все дерзостнее все многозначительнее становились по рождению его фантазии он уже не называл рисунки сатирами он назвал их выдумки причуды капричус он настигал призраков за самыми интимными занятиями когда они напивались Когда они совершали свой туалет, подстригая друг другу шерсти и когти, он заставил их показать ему, как они летят на шабаш, как при помощи ветров, испускаемых младенцем, поддерживают огонь под котелком сваривом заставил посвятить его в ритуал «де самано» целование руки у сатаны в образе козла, заставил открыть ему тайные средства и заклинания, какими они пользуются, чтобы обратить человека в животное, в козла или кошку. Часто он обедал здесь же, в мастерской. Вина и хлеба с сыром — приносил и духов приглашал к столу. — Садитесь, съешьте черти! — называл он мио-миго, козлонога. К черту дюжему любезно обращался чичо, маленький мой. Он болтал, судачил и шутил, и забавлялся со страшилищами, щупал их рога и когти, дергал за хвосты. С большим вниманием он рассматривал тупые, грубые злые рожи, дикие и смешные лица, и раскатисто, и глухо в тишине смеялся. Гойя! Их вы смеете! Гойя позволял приходить в Эрмиту только в самых крайних случаях. Исключение было сделано для одной лишь Каэтаны. Она никогда не спрашивала о его работе. Но как-то раз она сказала, «Вечно ты сидишь здесь. Чем ты, собственно, занимаешься?» Набрасываю на бумагу кое-какие выдумки и безделки. Для них как раз подходит новый способ акватинты. Но, повторяю, это все шутки, фантазии, капричос. Он злился на себя, что так пренебрежительно отзывается о своих произведениях, Надеялся, что Каэтана не попросит показать ей рисунки, и ждал этого. Она не попросила. Когда у него помимо воли вырвалось, — Хочешь, я покажу тебе что-нибудь? Он протянул ей, не выбирая первые попавшиеся листы, только отложил те, где был намек на нее или сходство с ней. По своему обыкновению она посмотрела их молча и быстро. Глядя на дряхлую старуху, которая наряжается перед зеркалом, она заметила с довольным видом. — Только смотри, чтобы она этого не увидела, твоя Донья Мария Луиза. Об остальных рисунках Каэтана не сказала ни слова. Франсиско был разочарован и протянул ей листы, на которых фигурировала она сама, Каэтана, и их просмотрела с тем же доброжелательным, спокойным вниманием, О чете, ведущей игривый любовный разговор, в котором он озбразил ее и себя, и о собачках, затеявших любовную возню у их ног, она сказала, «Вряд ли Теппо и Дон Мануэль поблагодарят тебя за это». На мгновение он опешил. Но недаром же сам он показал на одном из рисунков, что никто себя не знает. Во форты с привидениями она вглядывалась дольше, чем обычно смотрела на его картины. — бригида тебе удалась, — заметила она. Но к большинству рисунков она отнеслась холодно и даже неприязненно, и в заключении сказала, — Непонятно, ты назвал это шутками. Откровенно говоря, я ожидала от твоих шуток больше остроумия. Нас это не развлекло. Процитировала она с чуть заметной злой усмешечкой. Потом взяла лежащую на готове тетрадь и написала ему, «Откровенно говоря, на мой взгляд, многое слишком резко и грубо, а многое даже безвкусно», — добавила она, стараясь выговаривать слова как можно отчеткими.